посчитал для себя главным. Все ниски агенты обязались купить для него автомобиль, такси. Сейчас, что не нашли в Израиле усердно отрабатывает тянискую подачку. Он не только доносит на своих бывших земляков, но расправляется с наиболее строптивыми при помощи элементарного рукоприкладства. Как видите, в Израиле закалка тяжелого атлета нашла весьма своеобразное применение. Мне назвали имена десятков людей, избитых дважды предателем за антисионистские высказывания за попытку бежать из сионистского государства. Мне встречались беженцы из Израиля с наивной подлинкой, полагавшие, что высказываниями антисемитского толка и злыми ухмылочками над людьми своей национальности они смогут хоть на крохотную талику искупить свой постыдный отъезд из социалистических стран в Израиль. И хотя эти люди действительно не выдержали образа жизни в Израиле и ни за что туда не вернутся, не хочу я воспроизводить их рассказы, рассчитанные на дешёвую сенсацию и наполненные клеветой на всех жителей этого государства. Я говорю в своей книге только о том, что подтверждается либо документами, либо вынужденными признаниями израильской прессы, а чаще всего рассказами многих, поразно беседовавших со мной беженцев. Делаю это с чистой совестью. Каждый, кто делился со мной на чужбине своими горестями и надеждами, знал, что беседует с писателем, который выступит на страницах Огонька. И я точно пересказываю читателям увиденное и услышанное. Трудно, конечно, быть бесстрастным рассказчиком, когда на тебя скорбно глядят потухшие глаза двенадцатилетний Дали и семнадцатилетнего Яши Шамилошвили. Дети покинули Израиль без матери, с которой приехали туда из Сухуми. Медικο Шамилошвили осиротила своих детей 9 апреля 1973 года. Она скрыла себе вены и повесилась. Большие глаза Эдали не подозревают, что именно её безудержные слёзы стали последней каплей, переполнившей чашу терпения матери. Рыдающая девочка прибежала с уроков и сказала ей, что в школу ни за что никогда больше не пойдёт. Эдали не могла больше сносить изъящрённых издевательств учительницы с фарисейской грустью затвердевшей что к его большому сожалению евреи из Грузии оказались неполноценными людьми. Учительницы послушно подпевали, и самые прилежные и благонравные соученики дали из семей сабров привилегированных старожилов. Также встретили в израильском городе Ашкелоне 15-летнего Юру Хавригера. Но к Юре предсказывали большую будущность математика. Собирались направить мальчика в специальную школу. В Вошкиноне молодые сионисты, глумливо установив, что мальчик принадлежит к необрезанным нечестивцам, разтрубили об этом по всему городку. И сами учителя тут же предупредили родителей Юры, что не потерпят в своей школе урла такая оскорбительная кличка необрезанных. Трудно, конечно, не поддаваться эмоциям, когда на тебя обрушивается лавояти слёз. И всё же пересилю себя. Буду прежде всего репортёром, регистратором, документалистом. И так только факты, только цифры, только документы, за которыми скрываются подлинные судьбы людей обездоривших себя отъездом на чужбину. Многие из них, правда, не понимают или не хотят понять всей катастрофической сущности того, что кроется за отказом от советского гражданства. При мне возник такой диалог двух бежавших из Израиля врачей, бывших советских граждан. Даже не верится, возмущённо воскликнул тот кто помоложе, что в ЛОде, тот ещё же при приезде меня спросили, давно ли я стал диссидентом. "Вы", ответил более пожилой